Глава 10. Постройка судна, вторая жатва, охота на сумчатых медведей, новое растение скорее приятное, нежели полезное, кит в море, гарпун из вайн-ярда, туша кита разделана. На что употребили китовый ус В конце мая Пенкрофу больше ничего не нужно. Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь мысль, он не успокаивался, пока её не осуществлял. Задумал он, например, добраться до острова Тобор. Для этого понадобилось довольно большое судно, и вот пришлось взяться за постройку. Инженер с одобрением моряка остановился на таком проекте. Длина судна будет равна 35 футам, ширина — 9, что придаст ему быстроходность. Если удачно выйдут обводы и осадка окажется нормальной, она не должна превышать 6 футов. Однако судно для устойчивости следует довольно глубоко сидеть в воде. Палубу решили наслать сплошную, от носа до кормы, и проделав в ней два люка, устроить спуск в две каюты, разделённые непроницаемой переборкой. Оснастить судно как большой шлюп, косым гротом, латинским фоком, бриг топселем и кливером, то есть парусами, которыми легко управлять, маневрировать во время шторма или идти круто в бай И, наконец, решили, что корпус будет построен с высоким надворным бортом. Доски наружной обшивки будут соединены впритык, а не наложены друг на друга. Обшивка судна будет пригнана к фальшивым шпангоутам, а затем прикреплена к набору судна. Из какого же дерева построить судно? Из вяза или сосны, в таком изобилии растущих на острове? Остановились на сосне, правда, дерево это, по выражению плотников, очень уж колкое, зато обрабатывать его нетрудно, и сосна не боится воды. Продумав всё до мелочей, поселенцы решили, что постройкой судна займутся только Сайрос Смит и пенкров ибо до весны оставалось ещё целых полгода он спилит и герберт будут по-прежнему охотиться она по его помощник дядюшка юб выполнять свои обязанности по хозяйству Итак, остановились на сосне и тотчас же срубили несколько деревьев обтесали бревна и как заправские пильщики распилили их на доски а неделю спустя в естественном углублении между трущобами и гранитным кряжем там где находилась верфь уже лежал 35-футовый брус, киль судна с ахтерштевнем позади и форштевнем впереди. Саре Смит приступил к работе со знанием дела. Он разбирался в кораблестроении, как и во многом другом, и прежде всего сделал чертеж судна. Правда, у него был отличный помощник, Пенкроф, несколько лет проработавший на бруклинских верфях и понимавший толк в судостроении. После тщательных расчетов и долгих размышлений Они решили сделать добавочные шпангоуты. Пенкрофт, само собой разумеется, с воодушевлением принялся за постройку судна и готов был работать без передышки. Но ради одного дела он как-то, правда, лишь на день ушёл со стапеля. Было это 15 апреля, когда он во второй раз снял урожай пшеницы. Урожай был отличный, как и в первый раз. Сколько предполагалось, столько и собрали зерна. «Пять буасо, и мистер Сайерс!» — крикнул Пенкрофт, тщательно взвесив своё богатство. «Пять буассо!» — повторил инженер. «А буасу буассо 130 тысяч зёрен, значит, всего у нас 650 тысяч зёрен». «Уж теперь мы всё зерно посеем, только самую малость оставим про запас!» — заметил моряк. «Согласен, Пенкрофт. И если урожай будет таким же, то мы соберём 4000 тысячи и будем с хлебом!» — Будем с хлебом. — Придётся построить мельницу. — И мельницу построим. Поэтому в третий раз под хлебное поле отвели участок куда обширнее, чем прежде, и самым тщательным образом, обработав землю, посеяли пшеницу. Покончив с этим делом, Пенкрофт снова принялся за постройку судна. Агидон, Спилит и Герберт всё это время охотились в окрестностях или углублялись в неведомые дебри лесов Дальнего Запада держа готове ружья, заряженные пулями. Не раз они попадали в непроходимые заросли, где деревья стояли ствол к стволу, словно им не хватало места. Исследовать лесные чащи оказалось делом чрезвычайно трудным, и журналист всегда брал с собой компас, потому что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь густые ветви, и легко было заблудиться. Дичи, разумеется, здесь попадалось меньше, так как зверям — и птицам не было простора. И всё же наши охотники во второй половине апреля подстрелили трёх крупных травоядных. То были сумчатые медведи. Поселенцы уже как-то видели сумчатых медведей на северном берегу озера. Животные попытались спрятаться от охотников за густыми ветвями, но были убиты меткими выстрелами. Охотники принесли шкуры в гранитный дворец, обработали серной кислотой, выдубили, и они стали пригодны для употребления. Однажды во время охоты была сделана драгоценнейшая находка. Правда, совсем в ином духе. Честь открытая принадлежала Гидеона Спилету. Дело было 30 апреля. Охотники зашли в юго-западную часть леса Дальнего Запада, причем журналист, опередив Герберта шагов на 50, очутился на полянке, Деревья там словно расступились и дали дорогу солнечным лучам. Гедуана Спилета поразил чудесный аромат, благоухало какое-то растение с гроздями цветов, с прямыми стройными стеблями и коробочками крохотных семян. Журналист сорвал два-три стебля и вернулся к юноше, говоря, «Посмотри-ка, Герберт, что это такое?» «А где вы сорвали цветы, мистер Спилет?» — Вон там, на поляне, их там полно. — Как вам будет благодарен Пенкроф за эту находку, мистер Спилет? — Неужели табак? — Да, правда, не первосортный, но всё же табак. Да — До чего же обрадуется Пенкроф? — Но не выкорит джон он, всё один, чёрт возьми, нам оставит. — Знаете что, мистер Спилет, не будем пока говорить Пенкрофу о находке, — предложил Герберт. — Приготовим табак, и в один прекрасный день... Преподнесем ему набитую трубку. Отлично придумано, Герберт. И тогда нашему другу Пенкрофу больше нечего будет желать в этом мире. Журналисты Герберт набрали изрядную охапку драгоценных листьев и пронесли их в гранитный дворец контрабандой с такими предосторожностями, как будто Пенкроф был таможенным надсмотрщиком. Они посвятили в тайну Сайроса и Наба. А моряк ничего не подозревал в продолжении всего того долгого времени, пока тонкие листья сушились, пока их рубили и держали на горячих камнях. На это ушло два месяца. Все удалось проделать так, что Пенкроф ничего не приметил. Он был поглощен своим ботом и только поздно вечером возвращался домой. Первого мая ему всё же пришлось прервать любимую работу и вместе со своими товарищами поохотиться за одним редкостным животным. Уже несколько дней в двух-трёх милях от берегов острова Линкольна в открытом море плавал кит исполинских размеров. Очевидно, это был капский или южный кит. — Как бы нам изловчиться и загарбунить кита! — как-то раз сказал моряк. «Было бы у нас подходящее судно, да прочный гарпун, я бы первый сказал, пошли бить кита. Себя не пожалею, а его одолею». «Хотелось бы мне посмотреть, как вы орудуете гарпуном, Бенкроф», — заметил Гидеон спилит «Зрелище, вероятно, прелюбопытное». «Прелюбопытное и преопасное. Но мы безоружны», — сказал инженер. «Поэтому нечего нам и думать о ките». «Удивительно», — продолжал журналист, — «как это кит заплыл в такие широты?» «Ну что вы, мистер Спирит», — возразил Герберт. «Ведь мы находимся именно в той части Тихого океана, которую английские и американские рыбаки называют китовым полем. Именно тут, между Новой Зеландией и Южной Америкой, попадается наибольшее количество китов Южного полушария». «Что верно, то верно», — вставил Пенкроф. «Просто даже не пойму, отчего их здесь так мало. а впрочем какой от них толк, раз невозможно к ним подойти. И Пэнкреф, вздыхая, принялся за работу, ибо каждый матрос в душе рыбак, а если удовольствие от рыбной ловли прямо пропорционально улову, то посудить сами, какие чувства волнуют гарпунщика, когда он видит кита. Да если бы все сводилось к одному лишь удовольствию, ведь колонисты понимали, какую ценную добычу они упускают. Как пригодились бы им и ворвань, и китовый ус А кит словно и не думал покидать воды острова. Наблюдение за животным велось то с плато кругозора, то из окон гранитного дворца. Когда Герберт и Гидеон спилит не охотились, они поминутно смотрели в подзорную трубу, как и на иногда отходивший от плиты. Кит попал в обширную бухту соединения и стремительно бороздил ее воды от мыса-челюсть до мыса-коготь. Он плыл при помощи своего удивительно мощного хвостового плавника, на который он налегал, продвигаясь вперёд какими-то скачками и развивая скорость, порою достигавшую 12 миль в час. Иногда он так близко подходил к острову, что его можно было хорошо рассмотреть. Оказалось, что это настоящий южный кит. Он был чёрного цвета, голова у него была приплюснута больше, чем у китов северного полушария. Было видно, как у него из водометных отверстий высоко взлетает облако пара или фонтан воды, ибо, как это ни странно, естествоиспытатели и китобои до сих пор ведут споры по этому поводу. Что же он выбрасывает, пар или воду? Есть предположение, что это пар, который превращается в воду, соприкасаясь с холодным воздухом и оседает, рассыпаясь брызгами. Одним словом, огромное млекопитающее занимало все помыслы колонистов. Особенно прильчал кит Пенкрофа, даже отвлекал его от работы. Кончилось тем, что наш моряк стал думать только об одном — как бы поймать кита, так запретный плод манит ребёнка. Моряк даже во сне видел кита, и если бы у него было снаряжение гарпунщика, да был бы готов бот, он, конечно, не раздумывая, пустился бы в море вслед за китом. Но то, что не могли сделать колонисты, сделал случай. 3 мая раздались крики. Нап, стоявший на наблюдательном посту у кухонного окна, сообщил, что кит попал на мель. Герберт и Гидеон Спиллетт, собравшиеся было на охоту, побросали ружья, Пенкроф отшвырнул топор, Сайрис Смит и Нап присоединились к друзьям, и все побежали к котмеле, на которой лежал кит. «Вода спала?» И он остался на песчаной отмеле у мыса находки, в трёх милях от гранитного дворца. Очевидно, киту не легко было оттуда выбраться. Так или иначе, друзья решили, не теряя времени, отрезать ему все пути к отступлению. Прихватив пики, колья с железными наконечниками, колонисты побежали к мысу. Вот они миновали мост через реку Благодарения, перебрались на правый берег реки, вот идут по песку, а спустя 20 минут они уже возле огромного животного, над которым тучей кружат птицы. — Ну и чудовище! — воскликнул Наб. Замечание было правильное. Кит, принадлежавший к породе южных китов, оказался настоящим исполином, 80 футов длиной. Весил должно быть не меньше ста тысяч фунтов. Чудовище лежало на отмели, не било хвостом, не пыталось всплыть, пока прилив был ещё высок. Когда начался прилив, колонисты обошли вокруг кита и поняли, от чего он лежит неподвижно. Он был мёртв. В его левом боку колонисты увидели гарпун. Следовательно, в наши края заплывают китобойные суда, живо сказал Гидон Спилет. Откуда вы взяли? спросил моряк но ведь гарпун. — Полный, мистер Спилет, это ничего не значит, — ответил Пенкроф. — Иной кит тысячу миль проплывет с гарпуном в баку Может статься, нашего кита хватили на самом севере Атлантического океана, а он приплыл умирать на юг Тихого океана. — Ну и все же, — произнес Гидон Спилет, которого не убедили слова Пенкрофа. — Это вполне возможно, — заметил Сайрес Смит. — Но давайте-ка посмотрим, что это за гарпун. «Может быть, китобои по существующему обычаю вырезали на нём название своего судна?» И правда, выхватив горбун, вонзившийся в бок кита, Пенкроф прочёл следующую надпись. «Мария Стелла. Вайньярд. Порт в штате Нью-Йорк». «Корабль-то из Вайньярда! Из моих родных краёв!» — воскликнул моряк. «Мария Стелла! Ей-богу, отменное китобойное судно! Отлично его знаю!» «Ах, други вы мои! Судно из Вайн-Ярда! Китобойное судно из Вайн-Ярда!» И моряк, размахивая гарпуном, взволнованно повторял название, говорящее так много его сердцу, название порта, где он родился. Нечего было ждать, что подплывет Мария Стелла, что ее экипаж потребует отдать ему кита, раненого гарпуном, поэтому решили разрубить китовую тушу на части, пока она не разложилась. Хищные птицы, уже несколько дней выслеживающие богатую добычу, налетели на мёртвого кита. Колонисты разогнали их, выстрелив из ружей. Оказалось, что они нашли самку кита. Из её сосцов бежало молоко, а молоко это, по мнению естествоиспытателя Диффенбаха, вполне заменяет коровье, от которого не отличается ни по вкусу, ни по цвету, ни по густоте. Пенкроф прежде служил на китобойном судне, поэтому тушу разделывали под его руководством. По всем правилам. Занятие было не из приятных и длилось три дня. Но ни один колонист не отказался от работы. Даже Гидеон спилит который, как заявил Пенкроф, сумеет из всякой беды выбраться. Сала разрезали на ровные ломти в два с половиной фута толщиной, затем их разделили на куски весом, вероятно, по тысяче фунтов, и растопили в огромных глиняных чанах, которые колонисты привезли к месту работы, ибо им не хотелось загрязнять окрестности плато Кругозора. Жира вышло на треть меньше, но все же запасы получились изрядные, Из одного лишь языка добыли 6 тысяч фунтов жира, а из нижней губы — 4000. Пригодился не только жир, благодаря которому колонисты надолго запаслись стеарином и глицерином. Мог найти применение и китовый ус, хотя жители гранитного дворца обходились без зонтов и корсетов. В пасте кита с двух сторон верхней челюсти свисало по ряду эластичных роговых пластинок их было около 800 пластинки сужались к низу и их ряды напоминали две огромные гребенки с зубьями в 6 футов длиной Эта гре задерживала уйму микроскопических животных рыбешек и моллюсков которыми питаются кит закончив к общему удовольствию работу и оставив тушу на растерзание прожорливым птицам под клювами которых она должна была бесследно исчезнуть колонисты вернулись домой к своим каждодневным делам. Однако сэр Смит не сразу приступил к постройке судна, а принялся что-то мастерить. Глядя на него, колонисты сгорали от любопытства. Он взял дюжину пластинок китового уса, разрезал каждую на 6 равных частей и отточил по концам. — Что мы с ними будем делать, мистер Смит? — спросил Герберт, когда инженер обточил пластинки. «Будем бить лисиц, волков и даже ягуаров», — ответил Сайрис Смит. «Теперь?» «Нет, зимой, когда нам поможет лёд». «Ничего не понимаю», — произнёс Герберт. «Сейчас поймёшь, дружок», — отозвался инженер. «Не я изобрёл эту штуку. Она в ходу у охотников-алиутов в той части Америки, которая принадлежит русским». Аляска была открыта в 1741 году русскими и принадлежала России, но в 1867 году вместе с Алиутскими островами была продана США царским правительством. Так вот, друзья мои, как только наступят морозы, я согнув кольца все эти пластинки китового уса и буду поливать их водой, покуда они не покроются льдом. Им тогда и не распрямиться. Потом начиню ими куски сала и разбросаю по снегу. Что же будет, если голодный зверь проглотит такую пластинку? А вот что. Лёд в желудке растает от тепла, китовый ус распрямится, острые его концы пронзят внутренности хищника. — Хорошо придумано! — воскликнул Пенгров. — Вот мы и сбережём порох и пули, — добавил сэр Смит. «Да это получше всякой западни», — вставил Даб. «Ну что ж, подождём до зимы». «Подождём до зимы». Между тем работы по постройке судна продвигались, и к концу месяца оно было наполовину обшито. Уже и теперь можно было сказать, что судно получается превосходное и будет отлично держаться на воде. Пенкроф работал с несказанным воодушевлением и только благодаря своему могучему здоровью мог преодолевать усталость. А тем временем товарищи в награду за его труды готовили ему приятный сюрприз. И 31 мая ему суждено было испытать чуть ли не самую большую радость в жизни. В тот день Пенкрофт пообедав собрался было встать из-за стола, как вдруг почувствовал, что кто-то положил ему на плечо руку. «То была рука Гидеона Спирита», — журналист сказал. «Постойте, дорогой Пенкроф, что же вы убегаете? А десерт?» «Благодарю, мистер Спилт», — ответил моряк. «Да мне некогда. Ну, хоть чашечку кофе, дружище. Не хочется. Ну, а трубочку?» Пенкроф вдруг вскочил, и его широкое добродушное лицо побледнело. Он вдруг увидал, что журналист протягивает ему набитую трубку, а Герберт — уголёк. Моряк хотел что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Он схватил трубку, поднёс её к губам, прикурил об уголёк и сделал несколько затяжек. Сидый душистый дымок заклубился облаком, а из этого облака раздался радостный голос. «Табак! Воистину табак!» «Да, Пенкроф!» — отозвался Сайра Смит. «И табак отменный!» «О божественное провидение! Творец всего сущего!» — воскликнул моряк. — Теперь на нашем острове есть всё, что душе угодно. И Пенкроф курил, курил без конца. — А кто же нашёл табак? — спросил он вдруг. — Конечно, ты, Герберт. — Нет, Пенкроф, мистер Спилетт. — Мистер Спилетт! — воскликнул моряк, сжимая в объятиях журналиста, которому ещё не доводилось попадать в такие тиски. «Ох, Пенкроф!» — простонал Гедон спилит с трудом переведя дыхание. «Воздайте благодарности Герберту, который определил, что это табак, и Сарусу Смиту, который приготовил курева, и Набу, которому так трудно было держать язык за зубами!» «Да, друзья мои, я вас непременно отблагодарю. До самой смерти не забуду!»